Я слишком устал, чтобы спать, поэтому я сажусь за деспота, но играю без души. И моя империя после всех предыдущих катаклизмов все еще п р е б ы в а е т в бедственном состоянии. Я подумаю, не начать ли мне все сначала. Но это означает вернуться на исходную позицию, а играя в деспота, постоянно испытываешь искушение переключить тоз. д л людей, не знакомых с игрой, кажется абсолютно невинным действом, но на самом деле это не так. Ты не то включаешь. Ты включаешь не точку зрения, ты меняешь свой нынешний деспотический властный уровень на более низкий. Вот что ты делаешь. б у д ь то региональный барон, другой король, генерал или какой-нибудь королевский родственник. приближенный к трону, а это бесследно не проходит, потому что как только отказываешься от текущей тос деспота, компьютер берет игру на себя, а уж играть эта программка ш т а б п о умеет. Задержишься с переключением, слишком долго будешь цепляться за власть, и тебя прикончит. Вот и все недолга. Значит, снова возвращаться в пещеру, где... п р о с т и д я т два десятка таких же б л о х а с т ы х экс-монархов, одному из которых со временем придет в голову блестящая идея, а не принесли ли в пещеру огоньку? Переключишься слишком рано, программа берет игру на себя и творит маленькое чудо, спасает задницу деспота, к о т о р ю ты только что оставил, а дальше... д в е р ь дома, где ты скрываешься, вышивают агенты секретной полиции и тащат тебя и твою семью в ночь. Не б ы т и я, после чего компьютер объявляет себя победителем, а ты снова в заднице и звон н а ч и н а е т с из пещеры. Целый час я деспотически телепаюсь на месте, потом сдаюсь, даю команду сохранить и отправляюсь спать. Я выкурил шесть сигарет, хотя и не собирался. Я еду в горы, встаю поздно и с легкой головой звоню Энди. Да, меня ждет. Потом набираю номер Эдди и беру выходные на три следующие дня. Сообщаю копам, управление у них феттесе, хотя инспектор уже вернулся в Лондон. Мой лэптоп они пока мне еще не отдают. И слегка почистив машину, беру курс на горы, пересекаю. серый мост, на котором в этот день и з б и т ы й порывами ветра и дождя включено табло, ограничивающее скорость сорок милями и запрещающее движение крупногабаритных машин. Шквал налетает на мой 2 0 5 с и й Пежо, и тот т а н ц у я на своих Данлопах чуть не скатывается набоч. Потом я выезжаю на М 9 0 Огибаю перд и направляюсь к северу по А 9 0 где движение, то и дело меняется с двух на однополосное, наоборот. Я дорожные знаки и зловещие предупреждают, что дорога патрулируется полицейскими в обычных без указания их полицейской принадлежности машинах, и лишь добравшись до Далвини, начинаю дышать свободно. Дал в и н н и местечко в Шотландии, известное своим виски. Звуковое сопровождение обеспечивает Мишель Шокт, Гроувдат Хаус и Картер (U.S.M.). Когда я сворачиваю на запад, дождь ослабевает, я успеваю увидеть заходящее солнце. окрашивающий горизонт над с к а е м и кайлсом в кроваво-красный цвет, а в свете моих фар серые камни Эйлин Дона становятся зелеными. Я добираюсь до Строма через четыре часа двадцать минут после выезда из Дому и глушу мотор в тот самый момент, когда в пурпурных дырах между темных тяжелых туч начинают появляться звезды. Ну ты сучара, просто свет не видывал таких сучар. Вот как называется то, что ты задницу делаешь сучара. Вознаграждение и искупление, даже обучение. Я сижу в темном отеле на берегу Черного озера. Время близится к полуночи. Я пьян, но не до чёртиков. Мы с Энди его дружком Хоуи расположились на первом этаже в бывшем танзале, выходящем на озеро, туда, где поднимаются призрачно серые залитые лунным светом горы с мягко переливающимися снеговыми шапками. Я играю в компьютерные игры, точнее играю в с е р и у м т о п ч у с ь на одном месте. И черт меня р а з д е р и Но после долгих предолгих поисков я выяснил наконец, как перебраться через горы Зунда. Это просто, на блин! Нужно взять запас топлива, свинцовую защиту, ядерную бомбу и ракету. Загружаешь топливо и бомбу, поднимаешься на восемь километров. Сбрасываешь бомбу в предгорьях, пикируешь назад на базу, ставишь защиту, берешь топливо под завязку и с единственной р а к е т о й на борту бомба тем временем взрывается с этой самой окрестности. Из управляться в этот момент не рекомендуется. Взмываешь как на стёгано й к с в о е м у потолку и летишь как раз над поднимающимся грибовидным облаком. Облако у тебя под крыльями, оно подкидывает самолет выше его потолка. с в и н ц о в а я з а щ и т а п р е д о х р а н я е т тебя, хотя и приходится демонстрировать высший пилотаж, чтобы не потерять устойчивость в радиоактивных потоках. Но вот облако рассеивается, ты соскакиваешь с него и идешь вниз через горы, они кажется тебе такими игрушечными, выходишь на долину среди хребтов. Упускаешь ракету, когда тебя п е л е н г у ю т радары базы, и на о статках т о п л и в а уходишь за горизонт, а ракета тем временем сметает базу нахрен. Ну просто. Сучара, говорю я, мягко сажая самолет у топливного склада и т р я с уголовой. Покататься на радиоактивном облаке даже в голову не приходило. Не хватает тебе задора, говорит Энди, подливая мне в стакан виски. Во-во, чтобы играть в эту игру, надо быть настоящим мужиком, говорит х о у л и подмигивая беря свой стакан. Это дюжий Хайлендер из близлежащей деревни, один из с о б у т ы л ь н и к о в Энди. Он не о т е санный и не о б у з д а н н ы й женщинам относится совершенно неподобающе, но забавен на свой грубоватый лад, настоящий мужик. чтобы играть в с е р и у м надо быть немножко чокнутым, говорит Энди, откидываясь к спинке своего стула. Надо быть просто чокнутым и все. Ага, соглашается х о у и осушая свой стакан с виски. Не, не, спасибо, говорит он Энди, который собирается подлить ему. Динуск, я, пожалуй, говорит он вставая, не могу завтра опаздывать. Последний день р а б о т а ю в своем лесничестве. Рад был познакомиться, говорит он мне. Под вот что увидимся? Он пожимает мне руку, серьезную р у к о п о ж а т и е Ну ладно, говорит Энди, тоже вставая. Я тебя провожу. Спасибо, что заскочил. Да глупости. Рад был снова повидаться. Как насчет отвальной завтра вечером? А почему нет? Они удаляются потускло по б л е с к и в а ю щ е м у полу танзала примерно в направлении лестницы. Я качаю головой, глядя на экран Амиги. Прокатиться над д о л б а н о м г р и б о в и д н о м о б л а к е говорю я сам себе.